Память святого Гемела. Святой Гемел происходил из области Пафлагонской. Услышав, что император Юлиан Отступник находится в городе Галатийском Анкире, он отправился туда и, представ пред царем, безбоязненно обличил его в вероотступничестве и вражде против святой христианской веры. Юлиан пришел в сильный гнев и подверг его жестоким мучениям. Гемела опоясали железным поясом до того раскаленным, что от него отлетали горящие искры, и из тела мученика лилась кровь. В таком виде он был отправлен в город Эдес, куда прибыл и сам вероотступник. Когда святой мученик приведен был в этот город, ему растерзали раскаленными железными копьями плечи, в голову же его были вбиты железные гвозди. Потом растянули его на земле и от ног до головы содрали с него кожу. Наконец он был распят, и ноги его были пригвождены ко кресту. Так скончался этот многострадалец, вознося благодарение Богу.